Действо непостижимым образом напоминало светскую тусовку. Женщины всех возрастов явились сюда продемонстрировать наряды черного цвета из последних коллекций. А мужчины не столько стояли со скорбными лицами и вздыхали о земной суете, сколько переглядывались, пожимали руки знакомым, о чем-то озабоченно переговаривались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 первой поздоровалась с ним старьевщица. «Привет!» — не слишком охотно ответил он. А потом вдруг предложил. «Знаешь, я, похоже, поторопился, когда сказал тебе, что все наши дела закончены. Пожалуй, я готов продать тебе еще одно свое воспоминание». «Ох и хитрец ты, Костян!» — негромко рассмеялась дама, оглянувшись по сторонам. «Чует мое сердце,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 Он поднял голову, посмотрел в небо, остро взглянул на Костю и усмехнулся. «И я хочу предложить тебе стать нашим первым клиентом».